Академия Романовых. Комната Анны Викторовны. Разбирательство заняли полдня. Полицейские изучали каждый квадратный сантиметр обвала, искали магическое вмешательство. Анна Викторовна следила за ними, затаив дыхание, потому что технически магическое вмешательство было. Она изменила будущее. Подумать только. Она до сих пор не могла поверить. Однако полицейские не обнаружили ничего подозрительного. А прибывшие чуть позже специалисты по архитектуре сделали вывод, что по несущей стене пошли трещины, из-за чего она и обвалилась. А за ней потолок. Несчастный случай. Виктор Викторович согласно кивал, хоть и понимал, что дело нечисто. Уж он-то точно сложил два плюс два. Раз кто-то стер ему память... Да, психотроник находился в комнате его сестры Оракула. Однако Анна Викторовна почему-то ему не рассказала правду. Впервые за долгие годы она чувствовала себя могущественной и абсолютно не боялась использовать свои пророческие способности. С лёгкой улыбкой она вытащила из подушки пёршко, подбросила его в воздух и заглянула в будущее. Она видела, как пёрышко будет падать, кружиться, парить и трепетать на сквозняке. Анна Викторовна сосредоточилась и пожелала, чтобы пёрышко отнесло сильно вправо и бросило на письменный стол. Туман окутал комнату, но в следующем мгновении пропал, и пёрышко действительно полетело к письменному столу, куда не могло бы попасть без постороннего вмешательства. но ему хватило всего лишь желания Анны Викторовны. Она расплылась в улыбке. Перед ней открывается столько возможностей. Но почему-то ее мысли постоянно возвращались к моменту, когда каменная плита расплющивала психотроника. Анна Викторовна просто не могла перестать об этом думать».